Глава 33. Мистер Линд спешит на выручку. Появление такого человека, как полк Линд, на этом этапе жизненного пути Эйлин было счастливым и беспричинным капризом судьбы, связанным с той подсознательной химией человеческих отношений, о которой нам почти что ничего не известно. Вот Эйлин, горько размышлявшая о своей участи и о причиненных ей страданиях, А вот Пол Клинт, мужественный и обаятельный чикагский лотарио, пожалуй, так же хорошо приспособлен к её вкусам и настроениям, как сам Каупервуд. Во многих отношениях Линд был привлекательным человеком. Он был сравнительно молод, не старше Эйлин, хорошо вышколен, если не глубоко образован, получив образование в одном из лучших американских колледжей. Имел превосходный вкус в одежде и деталях обстановки, которыми он себя окружал. Но в душе он был повесой и распутником. С ранней юности он был влюблён в азартные игры. Он много пил, но при этом вовсе не был алкоголиком, так как обладал железным здоровьем и мог поглощать спиртные напитки с минимальными последствиями для себя. По выражению Гиббона, он обладал приятнейшим из пороков. страстью к женскому полу. Усердные, кропотливые, добросовестные методы его отца, с помощью которых тот построил свою огромную жатвенную империю, наследником которой он предположительно являлся, волновали его не в большей мере, чем священные права халдеев. Он понимал, что бизнес сам по себе является превосходным удобством, Иногда ему нравилось думать о бескрайних просторах полей, кирпичных зернохранилищах, высоких стогах и машинных гудках. Но он не хотел иметь ничего общего с нудной рутиной управления всем этим хозяйством. В таких обстоятельствах основная трудность для Эйлин заключалась в её огромном числавии наряду с застенчивостью. Сивет ещё не видел более числавна или сексуально озабоченной женщины. Почему, спрашивала она себя. Она должна день за днём сидеть в одиночестве и предаваться горестным раздумьям о каупервуде, когда он порхает от цветка к цветку и пьёт нектар жизни в других местах. Почему бы ей не предложить свои ещё не поблёкшие прелести? для утешения и восторга других мужчин, которые оценят их по достоинству. Однако даже сейчас воспоминания о былом Каупервуде были такими драгоценными и замечательными, что она не могла и подумать о настоящей измене. Когда он был дор к ней, то становился невыразимо прекрасным и притягательным. Поэтому она сначала отклонила предложение Линда, пригласившего её на ланч. Потом в немного иных обстоятельствах можно было вернуться к этому. Но случилось так, что в то время Эйлин почти ежедневно получала дополнительные свидетельства и напоминания о неверности Каупервуда. К примеру, однажды отправившись посетить Хейгенинов, она вполне готова была изображать дружеские чувства до тех пор, пока они не узнали правду. Ей сухо сообщили, что миссис Хейгенин нет дома. Вскоре после этого пресс, которую Эйлен регулярно читала из-за дружелюбных комментариев, внезапно развернулась и перешла в нападение. Появились суровые статьи о том, что его методы и намерения не соответствуют интересам города. Немного позже Хейгенин опубликовал редакторские колонки, где называл Каупервуда разрушителем, авантюристом из Филадельфии, бессовестным пропагандистом и так далее. Элин мгновенно догадалась, в чём проблема, но её собственное положение было слишком шатким для любых комментариев. Она могла отвести угрозы и препятствия, существовавшие в алчном мире Каупервуда, не в большей степени, чем найти выход из собственных душевных затруднений. Однажды просматривая колонки светской хроники в Чикаго Сетдей Ревью, она обнаружила заметку, которая стала последней каплей. Текст гласил: Уже некоторое время в высших кругах общества ходили многочисленные слухи о любовницах и о мурных связях некоего богача и фальшивого аристократа, который однажды уже сделал попытку проникнуть в великосветское общество Чикаго. Не стоит упоминать имя этого человека, так как все, кто знаком с недавними городскими скандалами, хорошо понимают, о ком идёт речь. Последние слухи касаются его гнусной связи с двумя женщинами Одна из которых является дочерью, а другая – женой респектабельных и высоко уважаемых членов общества Скорее всего, теперь он настроил против себя влиятельнейшие финансовые и общественные силы Ибо муж одной женщины и отец другой жертвы являются чрезвычайно авторитетными людьми уже не раз высказывалось мнение, что Чикаго более не должен мириться с его откровенно пиратскими методами в финансовых и административных вопросах. Но до сих пор против него не предпринималось решительных действий. Но венцом всему является то обстоятельство, что его жена, которую он привёз сюда из Филадельфии, и которая, как гласит молва, самым скандальным образом принесла в жертву свою репутацию, разрушив ради него семейный очаг другой женщины, по-прежнему вынуждена сожительствовать с ним. Эйлин прекрасно понимала, что имелось в виду. Вероятно, отцом был Хейгенин или Кокрейн. скорее всего хейгенин но кто был мужем она не слышала о скандале связанном с чьей-то женой это не могла быть рита сольберг и её муж связь с ней раскрылась слишком давно должно быть какой-то новый роман о котором эйлин не имела ни малейшего понятия поэтому некоторое время она провела в задумчивости наконец она решила что если получит очередное приглашение от линда то примет его. Несколько дней спустя Эйлин и Линд встретились в золотом зале ресторана Ришелье. Неожиданно для себя, хотя она решила изображать равнодушие, но провела много времени, наряжаясь и прихорашиваясь. Стоял морозный февраль, и землю укутывал слой свежевыпавшего снега. Поэтому она выбрала новое тёмно-зелёное платье из плотной шерстяной ткани с лазуритовыми пуговицами, образовавшими узор в виде буквы Y на груди, тёплую котиковую шапку с изумрудным пером и котиковую курточку с большими пуговицами из гнутого серебра в купе с кожаными ботами бронзового цвета. Для всящего совершенства Эйлин надела лазуритовые серьёжки в форме маленьких цветов и тяжёлый золотой браслет, без каких-либо украшений. Лин поднялся ей навстречу с нескрываемо одобрительным видом, написанным на его красивом смуглом лице. "С вашего позволения, вы прекрасно выглядите", сказал он, опустившись на стул напротив неё. "Вы проявляете замечательный вкус в подборе цветов и оттенков". Эти серьги великолепно сочетаются с вашими волосами. Хотя Эйлин опасалась напористости Линда, она была застигнута врасплох его вкрадчивой силой и ощущением железной воли под маской придворной любезности. Его мускулистые руки с длинными аристократическими пальцами указывали на скрытую силу, которую можно было использовать многими способами. они гармонировали с его ровными зубами и волевым подбородком и так вы наконец пришли не так ли продолжал он неотрывно глядя на неё сначала она смело встретила его взгляд но потом отвела глаза он по-прежнему внимательно изучал её рассматривая её подбородок губы и немного взъдёрнутый нос по щекам, покрытым здоровым румянцем, гибким рукам и развёрнутым плечам, просматривавшимся под хорошо подогнанным платьем, он ощущал жизненную энергию, которую больше всего ценил в женщинах. Чтобы отвлечься, он заказал старомодный коктейль на основе виски и предложил ей присоединиться к нему. Столкнувшись с отказом, он достал из кармана маленькую шкатулку. Тем вечером в выгорном доме мы договорились, что я подарю вам что-нибудь на память, сказал он. Нечто вроде сувенира, помните? Эйлин немного скомфуженно посмотрела на шкатулку, догадавшись, что там находится какое-то дорогое украшение. О, вам не стоит этого делать, возразила она. Наша договорённость действовала в случае вашего выигрыша. Вы проиграли, поэтому у вас нет никаких обязательств передо мной. По правде говоря, я должна была разделить ваш проигрыш. Я ещё не простила вас за это, знаете? Как это было бы неблагородно с моей стороны, с улыбкой произнёс он, вертя в руках продолговатую лакированную шкатулку. Вы же не хотите выставить меня в таком свете, правда? Будьте так любезны, не отказывайте моему желанию. Угадайте, что лежит внутри, и она ваша. Элин поджала губы, когда выслушала эту пылкую просьбу. "Я не прочь поиграть в догадки", покровительственным тоном заметила она. "Но я не стану ничего брать. Это может быть брошка, серьги или браслет". Он ничего не сказал, но открыл шкатулку и показал ожерелье из витого золота, мастерски выполненное в виде виноградной лозы с пучком листьев, образовавших нагрудное украшение. В центре был вставлен чёрный опал, отливавший переливчатым блеском. Линд хорошо понимал, что у Эйлин есть множество украшений, и что лишь вещь необычной работы и высокой ценности может показаться достойной её внимания. Он внимательно следил за её лицом, пока она изучала мелкие фрагменты ожерелья. "Как изысканно", произнесла она. "Чудесный опал и совершенно необычный фасон". Она провела кончиком пальца по отдельным листочкам. «Но вам не следовало поступать так безрассудно. Я не могу его принять. У меня есть много драгоценностей, и кроме того...» Она думала о том, что будет отвечать, если Каупер вот случайно увидит ожерелье и спросит, откуда оно у нее. Он был таким проницательным. «Что, кроме того?» — поинтересовался Линд. «Ничего», — отозвалась она. «Нет». ничего кроме того что я действительно не могу его принять но вы могли бы взять его как сувенир даже если вы же помните наш договор даже если что осведомилась она даже если из-за этого ничего не выйдет тогда это будет настоящий сувенир просто небольшое украшение на память Он накрыл её руку прохладными сильными пальцами год назад и даже полгода назад Эйлин с вежливой улыбкой освободила бы свою руку теперь она колебалась почему она должна быть такой привередливой по отношению к другим мужчинам если Каупер вот так жестоко обходится с ней скажите мне кое-что произнёс Линд, заметив её сомнение и продолжавший ласково, но твёрдо удерживать её руку. Я вам не совсем безразличен. Да, вы мне нравитесь, пока не могу ничего к этому добавить. Но при этом она невольно вспыхнула. Он сверлил её жёстким, горящим взглядом. Как у любой жизни любивой натуры, в сходных романтических обстоятельствах в ней вссколыхнулась волна чувственности, заставившая её временно забыть о Каупервуде. Это переживание было потрясающим откровением для Эйлин. Всё её существо вспыхнуло в ответ, и Линд ласково ободряюще улыбнулся ей. Почему бы нам не стать добрыми друзьями, моя милая? Я знаю, что вы несчастны, и вижу это своими глазами. То же самое можно сказать и обо мне. У меня безрассудный, окаянный характер, причиняющий мне всяческие неприятности. Мне нужен человек, который мог бы направлять меня и заботиться обо мне. Почему бы вам не стать таким человеком? Вы мне подходите по всем статьям, и я просто чувствую это. Или вы любите его так сильно, что не можете любить никого больше? Он имел в виду Каупервуда. Его раздражённо едва ли не презрительно фыркнула Эйлин. Он больше не любит меня, так что не будет возражать. Дело не в нём. А в чём же тогда? Почему вы не хотите? Я недостаточно интересен для вас? Или вы чувствуете, что я вам не ровня? Или вы опасаетесь моего темперамента? Он мягко поглаживал её руку, и Эйлин безропотно принимала его ласку. Нет, не это, с чувством ответила она, воскрешая в памяти всю свою долгую жизнь с Кауперводом, его былую любовь и недавние пылкие изверения. У неё были грандиозные ожидания о совместной жизни с ним. И вот теперь она сидела в ресторане, флиртуя с относительно незнакомым человеком, который скорее сочувствовал ей, нежели действительно любил её. В мгновение эта мысль пронзила её мучительной горечью и запечатала её уста. Горячие, непрошенные слёзы подступали к её глазам. Линт видел всё это. Ему на самом деле было очень жаль Эйлин, хотя её красота вызывала в нём желание воспользоваться её горем к своей выгоде. "Почему вы плачете, дорогая?" тихо спросил он, глядя на её раскрасневшиеся щёки и скорбные глаза. "Вы красивы, молоды и бесконечно привлекательны. Он ведь не единственный мужчина на свете. Почему вы должны хранить верность ему, когда он обманывает вас?" Этот его роман с женой Хенда гремит по всему городу. Если вы встретите человека, который на самом деле не равнодушен к вам, зачем отказываться от него? Если он не хочет иметь дело с вами, вокруг есть много других мужчин. При упоминании романа с женой Хенда Эйлин резко выпрямилась. Что за роман? заинтересованно спросила она. Когда это произошло? Разве вы не знаете? немного удивлённо отозвался он. Я думал, что знаете, иначе не стал бы упоминать об этом. О, я определённо представляю, что это такое, с горькой иронией сказала Эйлин. Таких романов было уже великое множество. Полагаю, речь идёт о том случае, которому была посвящена заметка в Чикаго Review. Там говорилось о жене видного финансиста, Стало быть, он заигрывал с мисс Исхенд. Что-то вроде этого, ответил Линд. Прошу прощения, мне жаль, что я упомянул об этом. Я не собирался разносить сплетни. Ворон ворону глаз не выклюет, да? поддразнила Эйлен. Ну, не совсем так. Пожалуйста, не надо злиться. Я не такой уж испорченный человек. Просто у меня такие принципы. У каждого из нас есть свои маленькие слабости. Да, я знаю, отозвалась Эйлин, но её мысли вращались вокруг миссис Хэнт. Значит, вот кто был последним увлечением её мужа. Ну что ж, в таком случае я восхищаюсь его вкусом, едко добавила она. Правда, их было уже слишком много, и она лишь последняя в списке. Линд улыбнулся. Он тоже восхищался вкусом каупервуда, но теперь решил сменить тему. "Давайте забудем об этом", предложил он. "Прошу вас, больше не волнуйтесь о нём. Вы не можете это изменить. Соберитесь и будьте собой". Он чуть сжал её пальцы. "Обещаете?" спросил он и вопросительно приподнял брови. "Что именно?" задумчиво отозвалась Эйлен. О, вы же понимаете, например, Ожерелье. И я в придачу. Его взгляд был одновременно игривым и умоляющим. Эйлин улыбнулась. Вы плохой мальчик, уклончиво ответила она. Последнее откровение насчёт миссис Хэнд сильно подхлестнуло её мстительные чувства. Дайте мне подумать и не просите меня взять Ожерелье прямо сейчас. Я не могу. В любом случае я не смогу носить его. Давайте встретимся ещё раз, она неопределённо махнула округлой рукой, и он погладил её запястье. Я вот подумал, не хотели бы вы заглянуть в студию моего друга в этом доме? сбеспечно поинтересовался он. У него есть очаровательная коллекция старинных пейзажей. Я знаю, что вы интересуетесь картинами. Галерея вашего мужа считается одной из лучших Эйлин моментально, пусть даже интуитивно, поняла, что имеется в виду. Предполагаемая студия на самом деле была холостяцкими апартаментами. Не сегодня, довольно нервно и взволнованно ответила она. Как-нибудь в другой раз. А сейчас мне пора идти. Но мы ещё увидимся. А это, спросил он и взял ожерелье. Сохраните его, пока я не приду к вам, ответила она. Тогда я возьму его. Эйлин немного успокоилась, когда убедилась, что он не собирается препятствовать ей. Но теперь она сама уже вовсе не была настроена препятствовать ему, а её мысли были редкими и порывистыми, как облачка, размётанные ветром. ей требовалось лишь время немного времени и не более того